Я бы своему сыну, если бы он у меня был, не позволил бы, будь он в десять раз одареннее, чем Моцарт. Ибо этого быть не должно, чтобы ребенок сочинял музыку. Каждый ребенок сочиняет музыку, если вы направите его на это, словно обезьяна. Но это не произведение искусства, а издевательство, измывательство над ребенком. И это запрещено сегодня со всем правом, «Ибо ребенок сегодня имеет право на свободу». И это одно. Другое же то, что в то время, когда Моцарт сочинял свою музыку, практически написано не было еще ничего. Бетховен, Шуберт, Шуман, Вебер, Шопен, Вагнер, Штраус, Леон Ковала, Брамс, Верни, Чайковский, Барток, Стравинский. Всех я перечислить не могу – как раньше, 95% музыки, которую наш брат сегодня усвоил или должен был усвоить, я промолчу как профессионал, ее в то время просто еще не было. Она появилась лишь после Моцарта. Моцарт об этом не имел ни малейшего представления. Единственный, да? Кто был в то время знаменит? Единственный. Это был Бах. И он был совершенно забыт. Потому что Он был протестантом, которого лишь мы снова вернули из небытия. И поэтому положение Моцарта в то время было несравненно проще. Необременённый. Любой мог просто так прийти, беззаботно, свежо играть, оттуда и музыку. Практически всё, что ему хотелось. Да и люди в то время были намного благодарнее. В то время я бы стал всемирно известным виртуозом. Но Моцарт никогда бы этого не допустил. По отличию от Гетте, который все-таки был более честным. Гетте всегда говорил, что это было его счастьем, что литература в его время была, так сказать, чистым листом. Это было его счастьем. Свинство, как говорится. А Моцарт никогда бы этого не сказал. И это я ставлю ему в упреку. Потому что я свободен в суждениях и всегда говорю правду в глаза. Ибо меня такие вещи злят. И это только, между прочим, то, что Моцарт написал для контрабаса, это вы можете забыть. Забыть до самого последнего акта Дон Жуана. Ошибочное мнение. Это достаточно о Моцарте. Сейчас я хочу выпить еще глоточек. Он встает, спотыкается в контрабас и кричит. Да забрали бы тебя, черти! Всегда ты прямо на дороге, дурак! Ух. Не скажете ли вы мне, почему мужчина 35 лет, а именно я, живет вместе с инструментом, который ему постоянно мешает? С человеческой стороны, с общественной, с транспортной, с сексуальной и с музыкальной лишь мешает, ни разу на него не надавив. Вы можете мне это объяснить? Извините, что я кричу, но здесь я могу кричать столько, сколько мне вздумается. Этого не слышит никто благодаря акустическим плиткам. Ни один человек меня не слышит. Но я еще разобью его. Но в один прекрасный день я его разобью. Он отходит, чтобы принести себе еще пиво. Моцарт. Овертюра к Фигаро. Конец музыки, он снова возвращается на свое место в то время, как он наливает себе пиво.